Глава 7. Спустившись по трапу, мы с Николеттой сразу прошли вперед, по указанию дежурившего на площадке неосапианта из персонала, который выглядел очень необычно. Он был облачен в нечто похожее на средневекового вида, но эргономичные доспехи. Толстая, черного цвета кожа, высокий ворот куртки и наплечники, отороченные черным жемехом. Кроме того, у встречающего неосопианта глазные импланты были белесые с вертикальными зрачками. И в целом впечатление он производил. Не оставался незамеченным как минимум. Даже для тех, кто уже привык не обращать внимания на персонал. И еще, когда неосопиант подошел ближе, я заметил у него выглядывающую из-за плеча рукоять меча. Надо же, совсем атмосферно здесь. Вечеринка предстоит определенно тематическая. Это я уже мысленно хмыкнул. пристальный внимательно оглядывал провожатого, потому что больше особо нечего оглядывать было. Посадочная площадка оборудована наверху невысокой и массивной каменной башни и огорожена высоким, почти в человеческий рост, парапетом. С краю площадки, куда нас и вел неосипиант, виднелся зев прохода лестницы, к которой мы уже подошли. Первые ступени были хорошо видны, но вот дальше темнота непроглядная. Я уже хотел было напрячься, но провожатый неосопиант, ступив на первую ступень, поднял руку, на которой загорелся серебристый шарик. Никакой магии, просто небольшой дрон с подсветкой. В этот момент послышался нарастающий гул двигателей. Я обернулся. Доставившая нас на место машина уже поднималась в воздух и, судя по отсвету бортовых навигационных огней среди низких облаков, наш конвертоплан убывал, чтобы освободить место посадки для следующего в очереди. «Ну да, вот уже следующая машина на посадку заходит», — увидел я приближающуюся тёмную тушу другого конвертоплана. Услышал гул двигателей ещё и поодаль. «Очередь на посадку не одна», — увидел я через проём ближайшей бойницы, — как еще один конвертоплан выныривает из облаков поодаль, слева. «Макс», – шепнула Николетта, потянув меня вперед. «Я выставил локоть, она подхватила меня под руку, и мы ступили на лестницу. Сопровождаемые светом серебристого огонька преодолели два десятка массивных каменных ступеней и вышли из башни в парк, и, не сговариваясь, задержались». Сопровождающий нас огонёк пролетел вперёд на несколько метров, после тоже остановился. И словно нетерпеливо застыл в воздухе, чуть подрагивая в ожидании. Мы же с Николеттой идти вперёд, пока не торопились, осматриваясь. Смотреть было на что. Замок сэра Джона Холдена впечатлял. Как размерами, так и антуражем. Он, как и вилла Доминики, был создан и встроен в ландшафт острова и, возможно, также скопирован с какого-то места на земле. Скалистые берега, поросшие вереском окружающие холмы и квадратный, угловатый замок напоминали скорее пейзаж туманного Альбиона, совершенно не вписываясь в представление об африканском ландшафте. Причем туманного Альбиона в прямом смысле. Над головой висели тяжелые хмурые облака, а внизу, там, где волны бились о клыки скал, Белели рваные клочья лоскутного тумана. Из ярких цветов вокруг только призрачный серебряный свет огонька провожатого да ярко-алая помада Николетты. В остальном вокруг царило темно-серое царство, нависающее сверху густая хмарь облаков, лежащий в распадках и над морем белесый туман, влажно-блестящая серебристая трава, темный силуэт замка поодаль. Мы как будто оказались в фильм-нуар, в чёрном фильме о жившем ночном кошмаре. И, как и фильм жанра-нуар, происходящее определённо имело свой сценарий. Людей в парке вокруг, прибывших на благотворительный вечер, было довольно много. Посадочных площадок, похоже, больше, чем две. Одиночки, пары, небольшие компании – все шли с разных концов парка, направляясь в сторону замка. Но, несмотря на это, все равно возникало чувство одиночества в этой серой пелене. Да, вдоль дорожек парка были устроены умные светильники, направленно подсвечивающие идущих людей. Но светом призрачным, словно глушащим всю яркость окружающего мира. И только когда мы подходили к кому-то ближе, люди словно выныривали из мглистой пелены. Мне это напомнило изнанку мира. Только там все еще глуше и мглисте, что ли. Некоторых людей вели за собой провожатые огоньки, кто-то шел в сопровождении неосопиантов, которые все как один были облачены в эргономичные черные доспехи и вооружены мечами. Подавляющее большинство встреченных гостей мужчин были, как и я, в строгих корпоративных мундирах. Девушки в основном в платьях, неярких, больше склоняющихся к серому и темному. И почти у каждой украшение или помада ярких красных оттенков, выделяющиеся в серой гамме словно капельки крови. «Дресс-код?» – поинтересовался я у Николетты, кивнув на одну из дам, которая была практически в таком же, как и сама Николетта, платье, и также с рубиновыми сережками. «Да», – просто кивнула она, – «тема благотворительного вечера – фантасмагория. Ты превью вообще читал?» «А, конечно, не читал». Впрочем, то, что я не читал превью вечера, не критично. В дресс-код я легко вписался. Вот за что люблю уформенные мундиры. В них можно приходить практически на любое официальное мероприятие. «Зря, что не читал». «Да я уже понял, что зря. Спасибо, что сообщила». Машинально-мысленно ответил я, блеснув сарказмом и только после понял, что Николетта мой ответ, пусть он и был беззвучным, хорошо услышала. Странно, я вроде негромко думал. Хотя, если прислушаться к ощущениям, я сейчас эмоции Николетта ощущаю гораздо сильнее, чем раньше. Это так мое беспокойство влияет? Или место особенное? Еще раз оглянулся я на серую лоскутную мглу вокруг. Появилось желание отсюда уйти, но... К сожалению, желание невыполнимое. Сейчас только со скандалом, если. А это я всегда успею. Извиняющийся сжав руку Николетты, я повел девушку дальше, за встрепенувшимся и полетевшим вперед серебристым огоньком. И, шагая по тропинке, обратил внимание, что творящееся вокруг фантасмагория дополнено очень плотными, так скажем, климатическими эффектами. Я уже почувствовал на лице легкую морось. Это ведь не работа распылителей у газонов. Это всё по-настоящему. Замок сэра Джона Холдена накрывает магический купол, обеспечивающий не только безмолвие, но и климатическое соответствие местности окружающей картине. Причём соответствие настолько серьёзное и идентичное, что я даже не знаю, сколько на всё это угрохано магических ресурсов. Так, стоп. Это важно. «Массимо нам туда», — негромко произнесла Николетта, потянув меня в сторону воротной арки в стене, ведущей во внутренний двор крепости. Сопровождающий нас огонек в ответ на ее импульс движения встрепенулся радостно и быстро полетел вперед. «Минутку», — произнес я и повел Николетту в другую сторону, на смотровую площадку на скалистом утесе. Огонек почти сразу остановился и крупно задрожал, словно расстроившись от того, что мы не идем за ним. Подлетев к смотровой площадке, он замер на ее границе, снова чуть вибрируя в ожидании. Глянув на светлячка-провожатого и убедившись, что он просто ждет, без особой пока истерики, я облокотился на каменный парапет. «Пара минут», — мысленно сказал я Николетти, на мгновение сжав ее руку. Выдохнув, постарался очистить голову от ненужных мыслей и наблюдал за тем, как свинцовые волны бьются о скалы внизу. Черно-серые волны Северного моря. Даже намека нет на южную лазурь, которая начинается через пару сотен метров, ну, километр максимум, там, где заканчивается магический купол. Причем в том, что купол магический, у меня сомнений нет. Обычной системой ландшафтного микроклимата подобного эффекта не добьёшься. Просто не перенесёшь с таким идеальным соответствием на берег Занзибара кусочек Бискайского залива и промозглую погоду Северного моря. Бискайский залив, сэр Джон Холден. Раз сэр, значит сей господин, скорее всего, подданный британской короны Это значит, что помимо права частной собственности, приватность происходящего здесь сохраняет экстерриториальность особняка. Здесь территория короны, а не зона юрисдикции администрации протектората. Так, и что это значит? Чёрт его знает, что это значит. Ладно, давай сначала, сказал я сам себе. Магический купол, призрачный замок. Даже коротко оглянулся я на темные башни в пелене тумана. Темные башни замка, который накрывает магический купол. Купол, под которым собралась элитная корпоративная тусовка. Зачем собралась? Прибыла к Илоне Маевской, которая ведет благотворительный вечер. Под куполом, магическим, который закрывает замок Джона Холдена от внешнего внимания. «Закрывает». В мои мысли закралось нечто отвлекающее, слишком уж направленные эмоции от Николетты. Обернувшись, я посмотрел в огромное распахнутое в удивление глаза девушки. «Ты слышала все?» – с помощью мысли речи спросил я. «Да». «Причем за руку я ее сейчас не держал и никаких усилий для мысли речи не прикладывал». Здесь и сейчас наше общение вышло на иной, качественно выше уровень. Почему? Доспехи. Доспехи неосапиантов и холодное оружие. Вот оно. Я вспомнил рейд в Инферно, который мы, спасая мою сборную команду по практической стрельбе, совершили вместе с сэром галахером и Гурками, которые все как один были облачены в техномагические доспехи, потому что высокотехнологичные девайсы в Инферно просто не работали. «Это место», — оглянулся я по сторонам. «Оно похоже на форпост, похоже на изнанку мира, но в том-то и дело, что никакой изнанки мира здесь нет. Магический купол закрывает замок не только снаружи, но и изнутри. Здесь словно вакуум создан, и это место остальному миру не принадлежит». Эдакий кусочек мертвого мира в мире живом – дипломатическое представительство мира инферно на планете Земля. При этом скрипач не только замечен в продаже права на убийство одаренного, устраивая сафари для корпоративной элиты. Он еще, как мне захлебываясь соплями и слезами, сообщил литератор Филипп Горбунов, повязан с Маевской в деле человеческих жертвоприношений. Так, чувствую, я уже совсем рядом. Последний вопрос. В Инферно, когда орда демонов атаковала врата, направляли ее одаренные из клана Юсуповых. А безопасность одаренных обеспечивали неосапианты Некромикона. А как неосапианты Некромикона попали в Инферно? Правильно, через открытую кровью жертвоприношений дверь. Так может, эта дверь... Дверь в инферно. Быть открыта в этом замке. дах гадалки, не ходи!» – пробормотал я себе под нос. «Вот только что-то я еще во всей этой схеме упускаю. Что-то очень важное. Вот только что!» Николетта, которая все время, пока я лихорадочно думал, молча, большое ей спасибо за это, стояла рядом. Почувствовав, что я немного расслабился, сжала мой локоть. Я посмотрел на нее, а она глазами показала в сторону входа. «Да, пора идти. «Ты же мне расскажешь, что это за инферно и что за жертвоприношение?» Щекоча губами уха, беззвучно прошептала она. «Да». «Как обычно потом?» «Да». «Завтра?» «Да, давай завтра». Машинально кивнул я. «Ты знаешь такое слово, как маньяна?» Уже вслух поинтересовалась Николетта. «Еще бы я не знал такого слова. Маньяна. Завтра по-испански. Довольно часто употребляется в смысле «никогда». «Я же вам сказал завтра приходить. Что вы все сегодня приходите?» Повторил внутренний голос. «Завтра», – кивнул я, почувствовав вину перед девушкой. «Если доживем». Попробовал я подумать не слишком громко, но не получилось. Николетта услышала и прочувствовала. Она как раз хотела шуточно и колко мне ответить, но после моего невольного комментария осеклась и испугалась уже не шуточно «Мне же действительно очень уж сильно не нравится все вокруг происходящее. Как бы нас Николетты сейчас на сафари не отправили. Как с Заряной полгода назад и как с Самантой совсем недавно». Вот только в первый раз я был настолько глуп, что прошел по категории «дуракам везет». Ну а уже в случае с Самантой мы вдвоем кому угодно могли будки разнести. Там даже беспокойства не было никакого. Самая опасность – беседы с принцессой о судьбах мира, а не эти вот охотнички. «Завтра, хорошо, я поверила», – кивнула между тем Николетта. Она напряглась. Мысли, которые я пытался скрыть, не прошли бесследно. Мои беспокойства и напряжения передались девушке. «Завтра, по запросу, все будет так, как ты захочешь». Попытался я ее успокоить. «Как скажешь». Неожиданно крепко и доверчиво прильнула к моему плечу Николетта. И только сейчас я понял, насколько сильно она боится. Место сказалось. Удивившись искреннему доверию девушки, я, как бы это сказать, обратил на нее внимание больше, чем обычно. При этом гораздо глубже прочувствовал ее ранее скрытые эмоции. И понял, что никаких иллюзий Николетта не питает. Она прекрасно помнит эмоции Доминики по отношению к ней. Помнит, что Доминика смотрит на нее как на инструмент, а не на живого человека. И свыклась, живя с этой опасностью. Сейчас просто более остро все это чувствует. Так, стоп. Место вокруг проклятое жертвоприношения, а может быть Николетта ягненком на заклание. Эти мысли у меня, все же полгода тренировок зря не прошли, получилось скрыть. Даже последнее предположение, правда, для этого пришлось применить запрещенный прием. Мысленно и очень громко выругался я, параллельно с тем, как подумал о возможном жертвоприношении Николетты. «Что?» – отреагировала она на мое внезапное ругательство. «Да костюм узкий, прищемил немного», — поморщился я. «Что прищемил?» «Да неважно, все уже нормально, не обращай внимания». «Ладно, бывало и хуже. Огонь ко мне вернулся. Удача, я надеюсь, все еще со мной. За спиной у Николеты богиня Кали». «А как она у нее за спиной, если место изолировано от мира?» «Нет там никого здесь и сейчас. Кали богиня этого мира». «В мёртвом мире её сила не работает». «Ладно, неважно. Всё равно прорвёмся», — пообещал я сам себе. Так как на смотровой площадке мы задержались, в парке людей почти не осталось. Несколько заходили в арку ворот замка, больше не видно никого. «Мы последние», — и Светлячок уже выражал возмущение по этому поводу. И очень натурально показал радость, когда мы все же вернулись на маршрут с прежней скоростью. И в сопровождении провожатого мы двинулись в сторону арки в крепостной стене, где уже скрылись практически все прибывшие гости. Не знаю, что за сумрачный гений проектировал этот замок, но то, что он гений, это точно. Потому что по мере приближения к крепостной стене замок словно нависал над нами. Все настолько продумано, что из-за плотных лоскутиев тумана создавалось впечатление, что мы шагаем прямо в пасть чудовищу, которое простирает над нами свои загребущие когтистые лапы. И еще с каждым шагом, приближающим меня к замку, я все сильнее чувствовал эманации смерти. Очень, очень сильно чувствовал. Как будто тысячи людей рядом беззвучно кричат от нестерпимой боли, Даже словами ощущения не передать, от которого холод по позвоночнику стылый. И теперь уверен, портал Некромикона в Инферно именно здесь. Может быть, даже самый главный портал Некромикона в Инферно. И именно поэтому Занзибар, на первый взгляд, жопа мира, даже среди протекторатов, если уж говорить открыто, так важен для Некромикона. И не только для... Именно поэтому сюда вдруг намылились Томми из ТРТР, ЧВК из корпорации Ганзы, которая является инструментом Европейского Союза. Именно поэтому сюда в срочном порядке заходит и СМТ, а если точнее, каратель Элегран. Причем заходит, выбирая любые пути, ведь якшатся с каннибалами тот еще зашквар, по-другому и не скажешь, который я на себя взял, хмыкнул я поднял, так сказать, не глядя. И Ганза со своей ЧВК ТРТР -ТР, и СМТ со своей ЧВК карателей очень вовремя сюда заходят. Последнее понятно почему. Скорее всего потому, что Маша смогла вытащить информацию из позвоночника тысячеликой рыбки или даже ее оживить. Почему тогда Ганза возбудилась? Либо получили информацию после Хургады, когда Некромикон с падением одной из своих башен закачался, либо же действует в темную, направляемая заинтересованными людьми. Вот оно. Совсем недавно я думал о том, что упускаю совсем важное. И сейчас эта догадка совсем рядом, только руку протяни. Поймать ее мне показалось настолько важным, что я снова приостановился, придержав Николетту и обернулся, чтобы дрожащий светлячок не мозолил глаза и не сбивал с мыслей. Некромекон – транснациональная корпорация. Эмили Дамьен – бывшая глава дома Делаллен из Новой Знати. И, находясь в правлении корпорации, лоббирует в Некромеконе на интересы Трансатлантического Союза. Европейской его части, не Североамериканской интересы которой европейского лобби в первую очередь ставит и СМТ. И обе эти корпорации вообще, по сути, две руки одного целого. Я прекрасно помню, как рассказывала мне Маша о происхождении корпораций. О том, что Некромикон – это искусственно созданный французами в Африке конкурент для СМТ. С этим ясно. Дальше. Доминика Романа. Она из Флоренции. И ей насчет меня, в чем постепенно становлюсь все более уверенным, подсказал Алессандро Медичи. А Алессандро Медичи, даже в роли аватара Астерота, это Средиземноморская торговая республика Амальфи, прямой конкурент Ганзы. Вот что-то совсем важное рядом, причем важное и такое элементарное. Совсем рядом, но все никак мне это не ухватить. Причем простое до невозможности из разряда восточных мудростей, по типу «Если хочешь научиться плавать, иди и научись плавать». «Макс», – потянула меня за руку Николетта. Обернувшись, я увидел, что отворот, которым вел перекинутый через ров мост, к нам уже спешит неосопиант. В парке мы уже точно остались последними, опаздываем. Светлячок, кстати, улетел, не справился с заданием. Бедный, как бы на утилизацию не отправили. Светлячок улетел, а мы с Николеттой пошли навстречу к вежливо, но убедительно просившему нас поторопиться неосопианту. Также в черном наряде средневекового ополченца. Только за спиной у этого не меч, а компактный арбалет, а на бедре колчан с болтами. Шагая к воротам, на ходу я пытался все же загорпунить так и непойманную догадку. ТРТР. -ТР. Транспортная полиция протектората Таганьика. Это частная военная компания корпорации Ганза, которая родом из Европейского Союза. Внешне может показаться, что там немцы на первых ролях, но на геополитике в гимназии нам доказали, что в Ганзе, в первую очередь, старая аристократия Бенилюкса рулит. СМТ, Некромекон, корпорация опора Трансатлантического Содружества, причем европейской его части, Франция, Испания. Одни новая знать, вторая старая аристократия. Если оценивать то, что видно. Если смотреть глубже, то здесь как минимум еще итальянцы из торговой республики. Флоренция есть Флоренция. И все три корпорации – Ганза, Некромекон и СМТ, входящие в десятку могущественных корпораций мира – собрались сейчас вокруг Занзибара, как будто обхватывая остров словно щупальцами. Остров, который с недавнего времени контролирует пробританская администрация. Которая, кстати, опять же недавно вытеснила немцев. Эти-то понятно, почему не в теме, хотя вся остальная старая Европа уже в сборе. У тевтонов исторически сложилось, что пока они педантично собираются и пытаются досконально понять, что вообще вокруг происходит, все их обгоняют на поворотах. Догадку, кстати, я так и не поймал, потому что громада крепости все сильнее нависала над нами, подавляя и архитектурным решением, и усиливающейся аурой когда-то состоявшихся здесь смертей. У меня даже голова побаливать начала, словно от очень громкой музыки. Громкой, но беззвучной. Неосапиант шел впереди, и вот уже мы с Николеттой зашли в длинный проход под стеной. Здесь всё было освещено настоящими коптящими факелами, пламя которых отбрасывало на кладку стен причудливые тени. И с каждым шагом мысли о разделе сферы интересов корпорациями и контролирующей их европейской знатью уходили на второй план. На первый же выходила неиллюзорная опасность моего здесь появления. Если кто-то уже знает, что я Артур Волков. «Кричи, не кричи, и никакая фортуна не поможет». Понимание этого провело морозцем по спине. Причем мне не то чтобы страшно. Нет, мне все-таки страшно, но страшно не за себя. Я сейчас боялся за Николетту. «Смело мы в бой пойдем», – начал я параллельно мыслям напевать себе под жизнеутверждающий мотив, пытаясь подбодрить самого себя и загнать страх далеко на задворки сознания, чтобы Николетта его не почувствовала. А боялся я уже серьезно, потому что понимал, случись что, у меня может не получиться выполнить свое обещание ее защитить. И Кали не поможет. Богини здесь, в этом форпосте мертвого мира, просто нет. Она сюда не придет. Чертям рогатым запросто мы жопу надерём. Сюда и Елизавета, моя ангел-хранительница, наверняка не придет. «Нет, Елизавета так и так не придет. Наши души связаны тьмой в астрале, а тьма осталась в кукре. Но все равно. Даже захоти Елизавета сюда просто прогуляться, ей путь закрыт. Здесь ни изнанки, ни астрала». «Сам Христос нам за командира, мы спецназ, истребители вампиров». Ритмичный текст древней песни вокально-инструментального ансамбля «Юрия Хоя» помогал сосредоточиться и погасить волнение. На ходу, глядя на тени пламени на стенах, я попробовал мыслить логически. Почему я переживаю за Николетту? Потому что ей грозит серьезная опасность. А почему ей грозит серьезная опасность? Она кандидат на жертвоприношение? Определенно. Но сегодня? Сейчас? Если хорошо подумать... Если хорошо подумать, то вряд ли сегодня. Слишком уж много вокруг самых разных людей, а серьезные дела так не делаются. Серьезные дела, я про жертвоприношение, любят тишину. Так, а зачем мне мыслит логически? У меня ментальные способности в части эмпатии. Здесь на туманном утесе вернулись. Причем даже вернулись в более выраженной форме, чем раньше. Может послушать, что мне говорит предчувствие? Послушал. Предчувствие говорило, что Николетти сегодня ничего не угрожает. Но почему тогда так погано на душе, как в душный день перед грозой? Вот-вот и что-то жахнет с неба. Громко и раскатисто. Изгибающийся проход в широкой воротной арке между тем вывел нас во внутренний двор. Здесь были люди. Много людей. Был и лоскутный туман, что в купе со светом яркой луны выглянувший из-за облаков, пока мы в проходе шли, создавала дополнительный призрачный фантасмагоричный ореол происходящему. Но большинству присутствующих, судя по стоявшему в колодце стен внутреннего двора гоману, было не впервой присутствовать в подобной обстановке. Я чувствовал ауру всеобщего неспокойствия, но возбужденного предвкушения». Слышался женский смех, негромкие возгласы, сдержанное хихиканье и звон бокалов. Вдруг гомон усилился, раздался пронзительный удивлённый возглас, и головы присутствующих одна за одной поднялись вверх. «Прелестно!» – только и выговорил я. На зубце парапета Донжона сидел волколак. Антропоморфный волк, не думаю, что это настоящий оборотень. Оборотнями ведь могут стать только владеющие даром. Это, скорее всего, мутант, специально созданный. Вспомнилась мне практика подпольных боёв популярная в Занзибаре. Зверь, когда его заметили, поднялся на задние лапы, широко раскинув и подняв передние. Даже отсюда, с брусчатки внутреннего двора, я видел его блестящие на лунном свету внушительные когти-кинжалы. Волкалак, вдруг раскрыв широкую пасть, завыл на луну. Громко, пронзительно, вкладывая в вой животную злобу и неутолимую жажду. Одновременно с воем волкалака заскрежетали когти. Это с края крыш близлежащих строений сорвались сразу восемь гарпий, которых я до этого и не замечал, приняв за каменных горгулий. Гарпии обладали женскими телами. На взгляд отсюда снизу в человеческой части привлекательными. Но вместо волос у них были змеящиеся ленты. Или гибкие суставные наросты, или вовсе плетки змей. А руки переходили в широкие перепончатые крылья. Вот эти твари, в отличие от человека-волка, без магического вмешательства точно не обошлись. Все же, чтобы летать, обладая женским телом и подобными перепончатыми крыльями, одного желания мало. Физика будет однозначно против. Определенно, кто-то из одаренных руку приложил к созданию этих тварей. Пришедшая на ум догадка вспыхнула сверхновой. Та самая догадка, рядом лежащая в засаде, простая до элементарности. Просто обескураживающая своей простотой. Тысячеликая Алиса Линда Бланка говорила мне, что без участия специалистов в ментальной магии перенести личность на цифровой носитель пока не получается. И это воспоминание, при взгляде на магически созданных Гарпий, последним кусочком пазла легло в канву происходящего вокруг. Происходящего в корпоративной цитадели, закрытого от всего мира магическим куполом. Некромекон, чтобы организовать подобное, должен иметь очень и очень сильных покровителей в мире одарённых. Невозможно наладить подобное сотрудничество без ведомо контрольных органов и заинтересованных лиц, потому что все, касающееся стихийной силы, максимально зарегулировано. Это не просто высокий уровень покровительства. Это небесный уровень. самое что ни на есть Олимп, иначе без высочайшего позволения здесь бы давно все напалмом выжгли. Это уровень покровительства короны, определенно. Вот только короны какого государства? Волкалак, между тем, закончил выть на Луну и опустился на четыре лапы. Со скрежетом когтей по штукатурке он спрыгнул на покатую крышу рядом с нами. Приземлились и гарпии. По крышам окружающих строений, показываясь во всей своей нечеловеческой красе. Раздались испуганные возгласы дам, внешне беспечные комментарии мужчин. Но по метнувшемуся эмоций окружающих я почувствовал, окружающие в большинстве напряглись. Все же соседство не очень приятное. Пусть нас, вооруженные мечами и арбалетами неосапианты, условно защищают. Волкалак не атаковал. Я не ждал, но все равно наблюдал за ним внимательно. Прыжок, еще один, и монстр скрылся в чердачном окне. Гарпии, поочередно выдав громкий пронзительный вой, также взмыли в воздух и приземлились на свои места. «Их не возьмет автомат, но кол наш осиновый отправит их души в ад», – прошептал я себе под нос. «Мне по-прежнему не было страшно за себя. При я все здесь вокруг огнем залью. Но вот смогу ли я при этом спасти Николетту? Этот вопрос очень сильно меня волновал». И как мог, я старался скрыть от девушки свое волнение за неё. Клыки поломаем, рога обломаем, и дохлые ребра мы им, э, переломаем. «Если вам дороги жизнь и рассудок, держитесь подальше от темных мест!» Неожиданно послышался зычный голос со стороны арки портала. Очень-очень знакомый голос. «Дорогие гости, сэр Джон Холден приветствует вас в своей скромной обители!» Почти сразу же раздался громкий голос Герольда. Обернувшись, я увидел шествующего со стороны ворот скрипача, окруженного толпой свиты. Гости расступались перед ним, и он с компанией раскланивался, двигаясь к широкому крыльцу донжона. Когда скрипач проходил мимо нас, он неожиданно послал Николетте воздушный поцелуй. В этот момент позади него с громким скрежетом опускалась металлическая решетка, закрывая проход в арку ворот. Миллиардер-меценат Валентин Скрипач, он же сэр Джон Холден? Ну а почему бы и нет? Британская корона, если это выгодно, часто награждает рыцарским званием людей самых разных, причем иногда весьма сомнительных достоинств. Шествующий мимо встречающий его голом толпы гостей эксцентричный миллиардер-меценат выглядел не менее эпатажно, чем в прошлый раз. Тогда, когда я видел его на аукционе. Вот только в тот раз он был весь в золоте и пушистой белой шубе на голое тело, из которой показушно выпирала волосатая пузо. Сегодня скрипач выбрал иной образ. Более всего он походил сейчас на киберфеодала. Стилизованный под старые доспехи костюм, причем явно усиленный экзоскелетом, Широкий пояс с крупными бляшками драгоценных, вероятно, камней. В прошлый раз скрипач показался на публике лысым. Сейчас же его длинные черные волосы были стянуты серебряным обручем, в котором также сверкали крупные красные камни. Эдакий Филипп Стенгер. Неожиданно вспомнил я имя Кровавого Барона из игры «Ведьмак 3». Филипп Стенгер из «Будущего» нарядившийся в кибердоспехи с преобладанием тёмного цвета. Ещё в прошлый раз скрипач выглядел тяжёлым и грузным, с усталым, адутловатым лицом. Сейчас же его масса лишнего веса, наоборот, как будто показывала запасы здоровья в этом странном человеке. Кроме того, он сейчас смотрел на мир обычными глазами. А вот в Африке вместо одного глаза у него был яркий имплант. Окружавший скрипача в предыдущую нашу встречу неоновый кич ушел, уступив место сдержанности. Причем показательной, темной сдержанности. Как и в прошлый раз, скрипача сопровождала стайка девушек. Вот только в прошлый раз все они были ярко не одеты, а сейчас напоминали отряд амазонок. Все затянуты в кожаные наряды, также стилизованные под доспехи, подчеркивающие, впрочем, изгибы фигуры. Да и оружие, короткие копья с широкими листовидными наконечниками, сопровождающие скрипача девушки, несли без явно видимого умения. Но роль охраны прекрасно выполняли и неосапианты, которые вроде глаза не мозолили, но вокруг их присутствовало достаточно много. Кроме амазонок, в свете скрипача присутствовала еще одна дама. Невооруженная и привлекшая мое самое пристальное внимание. Это была женщина в длинном, в пол, черном платье, полностью открывающем спину и не только. Даже грудь не слишком прикрывает. Ткань двумя узкими полосками спускалась от шеи, создавая глубокое декольте. Очень глубокое, ниже пояса. Платье было сшито таким образом, что полностью можно было увидеть раскинувшуюся по плечам и спине женщины живую татуировку черно-красного дракона. Первый раз, когда я видел эту даму на благотворительном балу в Республиканском дворце Высокого Града, дракон был красно-зеленый. И в тот самый первый раз, когда я видел эту даму, я пообещал Заряне ее убить. «Это Илона?» – поинтересовался я у Николетты. «Да». «Удивительное дело. Какое неожиданное и просто дьявольское совпадение». Во второй раз, когда я видел Илону Маевскую в особняке скрипача в Африке, убить ее у меня не получилось. Мы довольно быстро с Самантой особняк покинули, отправившись в саванну на сафари. И вот сегодня я вижу ее уже в третий раз. Илона Маевская привлекла не только мое внимание. И не только из-за смелого наряда и живой татуировки во всю спину. На поводу Илона вела... Животное, так скажем. Тоже наверняка искусственно-магического происхождения. Это был большой массивный, размером с дога. Только шире намного короткошурстный пес. И еще у него было три головы. Пасти всех трех голов были стянуты шипастыми ремнями намордников. Но даже несмотря на это, в щерящихся пастях были видны выступающие клыки, а глаза горели багровым отсветом Скрипач, он же сэр Холден, между тем прошел через двор и поднялся на крыльцо. И оттуда начал вещать, приветствуя собравшихся. Обычные дежурные слова приветствия, экспрессивная жестикуляция, сдобренная привычными грубоватыми шутками. Да, в какой наряд он не облачается, стиль общения все же не меняется. Абсолютно так же он разговаривал с гостями и на аукционе в Африке. Скрипача я сейчас не слушал. Все больше смотрел на Илону. Как она двигается, как улыбается. Широко и, как по мне, даже отталкивающе. Она вообще красотой в привычных рамках не отличается. Высокая, но худая и нескладная. Широкоплечья и с очень узкими бедрами. Лицо неправильное, черты вроде европейские, а вот разрез глаз азиатский. И учитывая все возможности косметической хирургии, ведь не корректирует внешность. Харизмой и энергетикой берет. Илона вдруг, после очередной шутки скрипача, громко засмеялась, запрокидывая голову и даже высунув язык. В прошлый раз она так делала, чтобы продемонстрировать пирсинг на языке. Сейчас пирсинга я не увидел, зато хорошо заметил, что язык раздвоенный. Может, она этой самой инаковостью берет? Вероятно. В мире одинаковых идеальных людей, в которых превращаются имеющие власть и большие деньги, такие вот неординарности наверняка пользуются повышенным спросом и вниманием. Сегодня, дорогие гости, вы сможете увидеть и даже купить самых разных необыкновенных животных и существ. Закончил свою вступительную речь скрипач, в приветственном жесте широко расставив руки. «И убить их!» Едва не сорвавшись на виск, крикнула Илона. И опять, довольно неприятно для слуха, захохотала, широко открыв рот и высунув раздвоенный язык. «Увидеть, купить и даже убить!» Вот для чего сегодняшний ужин и предварительная демонстрация волколака, гарпий и и трехголового пса Цербера с горящим магическим отсветом глазами. «Паноптикум какой-то», — с некоторой долей брезгливости подумал я. Чем только дитя не тешится, когда времени и денег достаточно. Каких только развлечений не придумывает. Судя по тому, как сжала мою руку Николетта, судя по ее эмоциям, испытывала она похожие чувства. «Синерита Агилар, девочка моя любимая, ты стала такой взрослой! Как я рад тебя видеть, наконец, на своих мероприятиях!» Закричал вдруг скрипач, послав воздушный поцелуй Николетте. Николетта, реагируя на возглас скрипача, обозначила вежливую улыбку и едва кивнула. Для нее обращение скрипача казалось неожиданностью, но не обескураживающей. Судя по реакции, его она знала и раньше общалась. «Кто это с тобой, душенька?» «М... Драга Младич», едва не ошиблась Николетта, чуть не назвав меня Массима. И тут же, оцепеневшая от сознания собственной ошибки, но быстро с собой справившаяся. «Варлорд Драга Младич, мой спутник и хранитель!» о, -о, -о ваше благородие!» — поклонился персонально мне скрипач. «Я счастлив приветствовать вас в своей скромной обители. Николетта, крошка моя, для тебя и твоего охранителя я готов предоставить отдельный прайс, почетную ложу и право первоочередного выбора. Все для тебя, красавица!» Николетта снова вежливо и без особой заинтересованности кивнула. «Интересно, откуда она знает скрипача?» «Завтра расскажу, откуда я его знаю», – мстительно шепнула мне на ухо Николетта, когда скрипач обратился к другим гостям. В этот момент я окончательно успокоился насчет Николетты. Если она и приговорена, то точно не сегодня. Слишком уж громко ее здесь и сейчас приветствовали. Между тем, еще несколько человек получили персональное приветствия после чего скрипач обратился ко всей массе гостей. «Добро пожаловать в фантасмагорию! Прошу за мной!» – провозгласил он и, повернувшись, с широким жестом направился в замок. Гости с небольшой задержкой двинулись следом. Большая часть, как я видел, были эмоционально спокойны. А вот некоторые возбуждения и волнения скрывали, явно впервые на подобном мероприятии. «Кто-то, кстати, на нас оглядывался, исчезая в проходе в башню донжона». Всё же представление скрипача обеспечило нас всеобщим вниманием. Общая толпа с клубящимися над ней светлячками провожатыми двинулась к широким дверям донжона. Мы с Николеттой, не торопясь, двинулись следом. К нам, кстати, новый светлячок так и не прилетел. Но вместо него наперерез нам из тёмной ниши шагнули сразу несколько фигур. Трое. Все они асапианты, каждый с мечом за спиной выхватить который с их скоростью и реакцией дела мгновения. Никоетто, почувствовавшая мое возросшее волнение, крупно вздрогнула: Я смог сохранить бесстрастный вид, но находился сейчас в состоянии крайнего напряжения, что если мою тайну раскрыли и сейчас начнутся очень большие проблемы. Неколетьте это уже понятно, опасность здесь и сейчас, как говорит предчувствие не грозит, а мне, Вот насчет меня ожидания раскатов грома и духота грозы, готовые разразиться все сильнее. Напряжение как у натянутой струны, и я уже готов начать убивать в любой момент. Даже чувствовал, как подушечки пальцев левой руки трогает тепло близкого огня. Огонь-то близкий, вот только это не вилла Джона Линдена, и в противниках у меня не пять с половиной корпоратов. «Я сейчас в замке, нашпигованном неосопиантами и самыми разнообразными тварями, в том числе и человеческими». Мадемуазель Агилар, господин Младич, произнес ближайший из неосопиантов, не подозревающий о том, что может в любой момент превратиться в горстку пепла. Поклонившись, он жестом предложил следовать за ним и повел нас в обход донжона. Я, шагнув следом и уже почти формируя на руке фаербол, решил. Если двое двинутся сейчас за мной, начинаю действовать. Николетта, чувствуя мое напряжение, едва могла держаться на ногах. Мне кажется, я даже вживую слышал, как гулко стучит ее сердце. Неосапиант удалился уже на десяток шагов. Мы шагали следом, а двое его спутников шагнули обратно в тень ниши. На меня накатил адреналиновый отходняк, до да слабости в ногах. Еще и с пониманием того, что вдруг по протоколу они должны были нас втроём проводить, а я бы сейчас здесь устроил ад и Израиль в гиенне огненной. Вот неудачно бы получилось. Провожатый повел нас в обход донжона. Зайдя за угол, мы оказались у подножия узкой винтовой лестницы, скрывающейся в тесной арке прохода. Лестницы настолько узкой, что подниматься по ней приходилось по одному. К счастью, при подъеме ничего экстраординарного не произошло, и лестницу мы преодолели благополучно. После чего вышли на небольшую площадку, где неосопиант остановился, ожидая нас, после чего открыл дверь, куда мы с Николеттой и шагнули. В помещении, где мы оказались, одна из стен отсутствовала открывая вид через балкон галерея на аукционную площадку. Открытое пространство было едва подёрнуто маревом пелены, закрывающей ложу от ненужных взглядов. На сцене уже происходило движение. Илона, активно жестикулируя, довольно экспрессивно произносила яркую речь, приветствуя собравшихся. Слова её доносились сюда глухо, словно через ватную пелену, И с нашим появлением звук вообще почти выключили. По жесту руки, одной из присутствующих здесь дам. В приватной ложе в ожидании нас находились трое. Доминика Романа, Эмили Дамьен и неизвестный мне мужчина. Высокий, черноволосый, с аристократическим профилем. Держался он с врожденной статью. Такую еще называют «царственной». Сцепив руки за спиной, он стоял в полоборота к столу с дамами, невозмутимо разглядывая происходящее в аукционном зале. На наше прибытие незнакомец даже бровью не павел. И ото всех трех, кстати, я не чувствовал направленных эмоций. Абсолютная пустота, как в студенческом холодильнике. Настолько сильна их ментальная защита. «Сеньора, мадам» продемонстрировал я два вежливых поклона, не заметив третьего гостя. В ответ, не заметив, так сказать, Эмили Дамьен, которая определенно здесь и сейчас за главную, коротким, но весьма понятным жестом дала понять, что сейчас разговор будет проходить без лишних расшаркиваний. «Присаживайтесь», – показала Дамьен на стулья напротив. Доминика и сама Эмили уже расположились с одной стороны стола, мы с Николеттой устроились с другой. Стол, за который мы сели, был интересной формы. Треугольник, расширяющийся к балкону ложи. Так что мы, Доминика и Эмили, Николетта и я, сидели друг напротив друга и в то же время в полоборота к балкону. Так что каждый мог без неудобств наблюдать происходящее на сцене. Впрочем, меня гораздо сильнее беспокоило происходящее здесь и сейчас, потому что пока мы садились, я заметил несколько безмолвных фигур неосапиантов в тени стен. Также в эргономичных доспехах. Только вот эти были в полной и усиленной магии боевой броне, с оружием наготове. «Не нравится мне это», – с интонациями Геральта произнес внутренний голос. Как бы сейчас ни случилось, что моим приключениям на Занзибаре настал конец. Ожидание чего-то плохого лично для меня усилилось многократно, действуя на мозг, словно заводная игрушечная обезьянка, долбящая металлическими тарелками. Что делать, что делать, что делать? Мысли метались в голове, как с силой вкинутой катапультой в игровой стол пинбольный шарик. Мысли метались. А вот никакого решения ситуации не приходило. Появилось обречённое осознание того, что я реально и крепко попал. «Мы в заднице», – подсказал внутренний голос окончания старого анекдота. И я невольно даже усмехнулся. Усмехнулся, потому что ничего больше мне не оставалось. «Да, я могу сжечь весь кабинет, но я не могу войти в скольжение. И четверо, или сколько их там, пятеро, не сапиантов» технологической броне по разным сторонам ложи это приговор